Первая попытка. Вышел разбуженный Кузьмичом затемно. Небо на востоке лишь начало светлить, а в лугах и низинах стоял туман. Я обладет длинный брезентовый плащ ниже колен. Кузьмич на стоял. Плащ всегда пригодится, от сырости укроет, подстелить под себя можно, весит немного, а станет жарко скинешь и к руга заку приторочишь. Опять он взялся за поучения, хотя я не спорил с опытным лесником. С удовлетворением проследил, как я ловко намотал портянке и сунул ноги в сапоги. Я подпоясался ремнём и к нему прицепил нож, подаренный Виктором накануне побега из Ленинграда. Ещё не приходилось его применять по назначению, и надеюсь, не придётся. Ещё Кузьмич пожертвовал мне армейский котелок с кружкой и ложкой и мотерчатое покрывало. А накрываться чем будешь? С собой я нёс топор и сопёрную лопатку. откапывается кровью ще нифлинтак чина фонтова. Кроме всего, он заставил взять меня свою старенькую одностволку 12 калибра и патронтаж. Пусть будет. В лес идёшь в буртловом уморе. Давно патроны снаряжал, перебрать бы надо, но На авос тебя отпускаю. Будем надеяться, что не пригодится. Помни, что охота сейчас запрещена. Ружьё хорошо для того, у кого оно есть. горе тому, у кого его не окажется в нужную минуту. Вспомнил я Абдуллу из белого солнца пустыни и улыбнулся. Степановна наварила мне яиц, сунула буханку хлеба, половину батона, шмат сала, вареной сырой картошки и соль в коробочке, замотанной в целлофан. Только в последний момент вспомнили про веревку. В лесу всякая мелочь может пригодиться философству Кузьмич, подсовывая армейскую фляжку со своим самогоном. идёшь на день, готовься на неделю. Знаю, проходили или буду проходить в армии. Ничего, терпимо. Я закинул за плечи набитый рюкзак, из которого торчали черенок от лопатки и топорище, прикидовая вес. Вошёл в сумрачный лес, сориентировался по компасу и направился на запад. Идти было не трудно. Пахло листвой и сыростью. Печуги только начали подавать голоса. Но сразу появились мошкара и комары. Еще доставала паутина, которая липла к лицу. Порой казалось, что кто-то из насекомых ползает по шее или за грифку. Накинул капюшон, но слышимость снизилась. Лес был смешанный. Наряду с березами и осинами встречались ели и сосны. Иногда приходилось продираться через заросли какого-то густого кустарника или обходить. Часто попадались кочки, заросшие черничником. Иногда срывал и лакомился редкими поздними ягодами на ходу. Прошел несколько полян с брусничником. Под ногами периодически пружинил мох или чавкала сырая земля в низинах. Попалась старая заросшая дорога. Случайно заметил две колеи, а между ними уже выросли высокие молодые деревца. Что-то Кузьмич не упоминал про нее и не пометил на схеме. Вероятно, подобных мелочей встречу много. Пройдя где-то километр на запад, решил принять севернее, рассчитывая выйти к реке, главному своему ориентиру. Под ногами зачавкало чаще, и начали попадаться упавшие стволы деревьев, покрытые мхом, на которые наступать было щеревато: провалишься в труху или соскользнешь. Появились канавы или зарождающиеся овраги, заполненные водой. Преодолел несколько топких ручьёв. Неожиданно краем глаза заметил что-то белеющее под сосной. Заинтересовавшись, свернул. Из-под пха выглядывало что-то круглое. Блюдо? Тарелка? Откуда здесь? Ковырнул носком сапога, и выкатился человеческий череп, сверкая пустыми глазницами и оскалившись оставшимися зубами на верхней челюсти. Испытав секундное замешательство, непривычным зрелищем задумался. — Что мне с тобой делать, Йорик? Терять время, раскапывая землю, чтобы найти другие кости скелета или остатки одежды, не хотелось. Может, звери растащили останки по огромной площади. Я вырыл ямку и закатил туда череп человека, который, может быть, когда-то был солдатом, партизаном или простым человеком, которому не повезло. Вырубил три кола и соорудил над ямкой треногу. вернусь, сообщу Кузьменчу, пусть сам решает, как поступить с найденным. Через час вышел к реке, и скептически ухмыльнулся. Река называется 3 м шириной, заваленная корягами, упавшими стволами деревьев. Но, судя по рас, условия бывают более могучие и опасные. По береговым следам заметно, что вода может подняться на 1,5-2 м от нынешнего уровня, вероятно, в половодье или в период сильных дождей. ты болото, которым меня пугал Кузьмич, подсохло и будет легче его преодолеть. Русла отклонялись к северу, и я решил идти по компасу на запад к болоту, чтобы не испытывать трудности при преодолении многочисленных ручьёв, канав и заводей. Вот так болото. С трудом выдирая ноги из грязи, я вышел к настоящему озеру. Это Кузьмич называл болотом. Слева, справа, впереди Нигде я не видел его границ. Выровленная двухметровой слегой попытался прощупать дно. Возле относительно твёрдого берега дно прощупывалось, но что дальше? Там даже деревья не росли. Торчали какие-то стволы елей без веток, коряги и кочки, покрытая травой. Что-то мне не хотелось лезть в эту воду. Я развернулся и пошёл назад по своим следам и, выйдя на твёрдую землю, вновь свернул к реке. Уильямс говорил, что оставлял двухстах метрах от реки за рубки на деревьях. Пойду и поищу их. Надеюсь, что там болото не будет, похоже на озеро. С трудом преодолев топи, вымокнув по пояс, я вышел на место, бывшее когда-то берегом реки. Теперь мне стало понятно, почему ниже по течению река была мелкая. Вверх по реке громаддилась бобровая плотина. Бобры перегородили реку, и та зальёла низину, бывшее болото. Вряд ли я найду зарубки Кузьмича, если доберусь до них. Да и что мне это даст? Преодолеть озеро в старом месте перехода явно не удастся. Может разрушить плотину. Хотя бы часть воды уйдет. Но сколько это займет времени и придется ждать? Преграда построена не вчера и даже не в этом году. Сколько лет вода затапливала низину? На сколько километров разлилось озеро? Нет, надо возвращаться. может, Кузьмич посоветует другой путь. В деревню я вернулся к 6 часам вечера. Слушиться у костра не стал, а лишь сменил портянки. Старый лесничий заметно обрадовался моему внеплановому появлению, а сообщению об обброве платине и озере не удивился, лишь выругал нынешнего лесника. Надо следить за всем, что происходит на участке и беречь хороший лес. А бобры своими запрудами его губят. Препятствуют пополнению водой другие крупные реки и водоемы, пояснил он с досадой и задумался, глядя в свою карту. Где-то здесь, показал он на карте мне, тыча по карандашу, проходит водораздел. В этом районе можно обойти болото, но к нему тебе дорогу преградит другое болото и озеро. Если болото не сомкнулись, то можно попытаться пройти между ними. Также можно рискнуть и обойти разлив по другой стороне реки. Но как ты переберёшься через реку в верховье? Мостов или бродов там нет. Строить плот для вещей, а самому вплавь? Нет уж. Иди южнее реки, а вось найдёшь проход. Эх, мне бы с тобой пойти, посетовал старик в очередной раз.